Глава двадцать Валерия. Если в особняке, во всех домиках, хозяйственных постройках царит воистину настоящая красота и благодать, ведь это радость для любой хозяйки видеть идеальный порядок и кристальную чистоту, то снаружи все так же колышутся под ветром голые деревья и по небу плывут клочья свинцовых облаков. Весь пейзаж вызывает тоску и уныние. Самое то, чтобы взять да умереть. Но... Это не про нас с эльфом. «Ну что, продолжим?» — произношу с энтузиазмом, уперев руки в бока. «Нужно дать этой земле этим семенам, что мы посадили значительный толчок для роста и развития. Потом нужно полностью избавиться от этой агрессивной живики. Ты заметил, что она снова тянет свои колючие щупальца к нашим обновленным домам? Уверена, завтра это растение снова все оплетет. а потому нужно спешить, и задушить эту мерзость, пока она не опомнилась. Затем мы врубим артефакты ультрафиолеты. Ох, это будет что-то. Ну а потом я вплотную займусь твоим телом. Похоже на краткий пересказ из книги ужасов, смеется Михалкорх над моими рассуждениями. Шуточно бью его по плечу и возмущаюсь. Эй, не порть мне планы. Затем двигаю бровями и добавляю. Потом спасибо мне скажешь. «Скажу», — заверяет он меня. «Лера, я уже готов постоянно благодарить тебя. Ты только взгляни, чего ты успела добиться за короткий срок. Никто до тебя не смог и маленькой талики сделать за целый год отведенной жизни». «Не хвали, а то у меня гордыня восстанет и все нам испортит», — произношу с улыбкой, ощущаю, как щеки заливает румянец. «Чего ж там говорить приятно, когда тебя хвалят? Вдвойне приятно» когда уверена, что это искреннее чувство благодарности и восхищения, а не лесть полная сладкого яда. Ты заслуживаешь не только похвалы, — говорит Михаил Корха, привлекает меня к себе, обнимает, целует висок. Жаровые губ, силой надежности объятий заставляют трепетать и таять снежинкой попавший в плен горячего пара. И заслуживаешь безграничной любви, щедрости и гордости за тебя. Я готов тебе все это дать, готов, Лера. Очень трогательное признание в любви, купающее его словах как на волнах нежности. А я готова принимать, признашу в ответ, и получаю радостную улыбку эльфа. Эх, могла бы я хоть на минуточку помыслить, что полюблю призрака из другого мира, да еще и эльфа для моего мира сказочного персонажа. Скажи мне, кто об этом еще совсем недавно. То не раздумывая отправила бы этого шутника на прием к психотерапевту. Но все реально, как видите. Итак, заглядывает Михалкор в мои глаза. Начинаем, готово, а то! сияя улыбкой во все 32 зуба. Вместе мы расставляем артефакты по местам согласно инструкции и подсказкам ворона, и когда все готово, на распев, произношу активирующее магию слово. Пост куамала Форза! Я вам так скажу. Выбор растений для огорода, сада и отдельно цветника – занятие индивидуальное, кропотливое. Если бы не моя профессия врача скорой помощи, в деле садовода-огородника мне не было бы равных. Повторюсь, если бы я не выбрала другую профессию. А потому, раз меня никто не учил делам огородным, я училась этому ремеслу сама. Я многое знаю в делах огородно-садоводных, но и много всего для меня до сих пор остается тайной и загадкой. идея, вы скажете вы, «столько времени тратить на огород и окружающий ландшафт. Все травкой бы засеять, и все». Да жизнь вообще штука бессмысленная, если своими руками и мозгами не сделать из нее нечто приятное и полезное. Можно что-то одно. Раз взялась засадый огород, то все, нечего соскакивать. Главное — всегда что-то делать а не объяснять самой себе, какая ты жалкая неудачница, раз у тебя ничего не растет, ничего не получается, как ты устала от всего, как ничего не успеваешь и как тебе все в итоге надоело. В таком случае лучше вообще к земле и растениям не подходить. Стой в сторонке и любуйся ими. Вот и все. Нет, я не говорю, что нужно убиваться, надрываться, из последних сил вести войну с сорняками. Если наваливается уставы и задолбала... Машка с комарами, значит, пора отдыхать, и нужно идти и пить чай с тортом. Это же природа, а не каторга. Личная фабрика здоровья, а не тренировка для олимпийских чемпионов. И вот помощь магических артефактов, для меня настоящая находка, счастье, радость. А как еще назвать тот восторг, который я испытываю при виде того, как сама земля наружу выталкивает огромные сплетенные корни колючей живики? Очевидно, что это растение — часть проклятия, Земля оно чужда даже противна. Магия помогает ей избавиться от этого растения. И не надо тут сейчас на меня бочку гнать, мол, я такая-сякая вырубила к чертям ежевику. Слышать, сад огород — не место для сантиментов и нытья. Либо ты уничтожаешь сорняки и всех вредителей, либо вообще не лезешь к земле. И пусть дикая природа атакует и голодным зверям — Жрает твой дом и твоей сады. Напомню вам на минуточку, что в природе вообще-то все друг друга постоянно жрут. И в целом, дамы и господа, природа — женщина недобрая и уж точно недобренькая. Справедливая? Да, но о добре и нежностях даже не заикайтесь. Так-то. Короче, нейтралитет в этом вопросе невозможен. После того, когда горы вредного и колючего кустарника сложена в одном месте — И буквально за один миг, из и развеяны по ветру, мы с эльфом наблюдаем, как взрыхляется земля. Как из нее появляются тонкие, как волосок, росточки. Им нужен свет, им нужно солнце и ультрафиолет. Земля, благодаря нашим с стороням, уже удобренные дождями хорошо смочена, но этого мало. Магия, заложенная в артефакты магами Земли, наполняет растения силой. Соки бегут по их стволам, пока еще липким, только что раскрывшимся зеленым листиком. Они тянутся к небу, ищут солнце и замирают в непонимании, но хотят жить. Жаждут, чтобы их опылили, жаждут дать потомство, отсвести и сбросить семена. Это все будет, но сначала ультрафиолет. «Да будет свет», — сказал монтер, «яйца фосфором натер», — вспоминаю старую шутку с земли. — Оригинально, — хмыкает Михалкорх. — А то мой народ не имеет плана действий, он страшен своей импровизацией и смекалкой, — заявляю гордо. — Это очень заметно, смеется эльф. Даже боюсь представить, что стало бы с миром Нилии и весь сюда несколько твоих соотечественниц. — О, — улыбаюсь я, вспоминаю свою лучшую подругу. — Верь Мишаня, твой мир бы сильно изменился и за очень короткое время. — Лучше не надо. «Наверное, именно поэтому твой мир призвал меня одну, а не целый полк женского батальона». «Не мир, а источник», — поправляет меня эльф. «Это исключительно его рук дело». Я киваю и говорю, обводя рукой дело рук наших. «Ну, как тебе?» «Почти идеально», — расплывается он в улыбке, рассматривая зашелестевшие листвой вековые деревья, установленные беседки и скамьи подарками, которые должны увидеть прекрасные розы смотрит на короткие уже газоны, на будущий цветник, которому тоже нужен свет. Про огород пока молчу, там работать еще и работать, но уже без магии. Вот именно, чтобы стало идеально, нам нужен ультрафиолет. Такс, какие это у нас артефакты? Этими артефактами оказываются те сомнительного черного цвета пирамиды. Хм, надеюсь, маги ничего не напутали и вместо ультрафиолета мы не получим радиоактивное излучение. Михал Курх долго изучает артефакты, тем самым нервируя меня, но в итоге говорит. Сила в них ощущается, и колоссальная. Очевидно, что твоя просьба с этим ультрафиолетом необычна, и понадобилось нечто особенное, новая разработка. Давай будем делать, мне самому интересно, как это будет выглядеть. Отлично. Потираю руки. Так, в инструкции говорится, что их нужно разместить вблизи друг друга, и слово «активатор» здесь другое. Согласно схеме мы раскладываем пирамиды. Выбрали центральное место поместья, чтобы магия сработала на всю территорию. Мне нужен ультрафиолет для всех растений. Итак, теперь слово. говорю облизываю губы, и снова нараспев произношу активацию. «Дэбэ фарта мала форза». И в этот момент, когда с моих губ слетает последний слог, лицо Михалкорха меняется на глазах. Он приходит в ужас и вдруг кричит «Лера!» Бросается на меня избивает с ног. Я больно ударяюсь спиной, упав плашмя. Ощущение, будто из меня дух выбили. Перед глазами на миг появляются разноцветные круги. Я слышу жуткий крик эльфа и буквально заставляю взять себя в руки, собраться, И встаю на ноги. «Боже! Михалкорх!» Кричу в ужасе. Из черных пирамид в мою сторону Вырвались темно-фиолетовые лучи. Но благодаря эльфу они не меня пронзили И захватили в свой плен, А моего эльфа, моего несчастного призрака. Эти лучи творили с ним нечто ужасное. Холод страха тут же проникает во все косточки В каждую клетку моего тела. Фиолетовые лучи причиняют адскую боль Михалкорху. Его тело на глазах становится прозрачным, теряет все оттенки, краски. Я бесчисленное количество попыток стараюсь пробраться к нему сквозь мерзкие лучи, но все тщетно, меня отталкивает назад, отбрасывает навзничь огромная сила магии. Один раз крайне неудачно падаю, сильно подворачиваю ногу, слышу хруст в лодыжке и ногу пронзает острая боль кричу, срывая голос. Слезы застилают мне взор, но я не сдаюсь. «Спаси его! Где ты, ворон Вальгара?» кричу во всю силу легких. «Где ты, дух и защитник Михалкорха?» Ворон издает громкий вопль и возникает внезапно, влетает, врезается в эльфа и в тот же миг пирамиды прекращают свое убийство. Лучи исчезают, а камни рассыпаются мелкой крошкой я во все глаза смотрю как ворон исчезает удивленно едва слышно каркает напоследок и теряет черные а потом и прозрачные перья Мгновение и его больше нет а мой призрак истощенный практически невидимый едва едва колышется в воздухе дрожит как исчезающий туман на рассвете поднимаюсь и сильно хромая не обращая внимания на вспышки боли при каждом шаге подхожу к эльфу. У него закрыты глаза, рот приоткрыт, а на щеках застыли слезы. Длинные волосы плащом развиваются у него за спиной, и он снова призрак. «Михал Корх!» — зову Эльфа. Он не отзывается. «Эль Вальгар!» «Миша, любимый мой!» — всхлипываю, касаюсь его ладонью, но моя рука проходит сквозь его тело, я ничего не ощущаю. Он тяжело открывает глаза и словно издалека произносит. Лера, ты любовь моя, Валерия, согласна ли ты стать моей женой? Что? Почему сейчас он говорит заветные слова? Михалкорх, нужно скорее к морю, нужно тебя вернуть, спасти. Поздно. Просто скажи «да» и живи. Живи, как можешь, умеешь, только ты. Это... «Твой дом, Лера, твой!» Я смотрю на него и не верю, что это конец. «Ответь же, мое время уходит, прошу, молю тебя!» Я согласна, отвечаю ему сдавленно, и ощущаю, как внутри разливается такая ядовитая горечь, что не могу передать словами. Так больно в груди, так горько, так плохо, что хочется самой весь мир проклясть. Он дарит мне слабую улыбку, издает последний вздох и просто исчезает. Нет, нет, нет и нет, не верю, нет! Кричу на всю силу легких, не в силах поверить. А тем временем с моим неверием и горем над моей головой рассеиваются тучи. Солнечные лучи пронзают и рассекают тучи, словно стрелы. Я падаю на колени, хватая руками комьи земли с недавно проросшей травой, вырываю ее с корнем и кричу — Мой крик полон боли, я кричу надрывно «Вернись, Михалкорх!» В один миг, в одно мгновение его нет. Я вижу, как поместье озаряется солнечным светом, как залетают сюда пчелы, бабочки, мушки, насекомые жужжат и слышны переливы певчих птиц. Но нет среди этих звуков в жизни одного единственного звука голоса, ставшим таким важным, необходимым и родным. Михаил Корх, произношу едва слышно. Ощущаю, как на мои плечи опускается груз печали и скорби, по щекам текут слезы, в груди разбивается сердце. И на месте сердца образуется холодная черная дыра. Не знаю, сколько вот так сижу, раскачиваясь из стороны в сторону, но в какой-то момент ощущаю холод за спиной. Резко оборачиваюсь и вижу призрака, «Нет, это не мой эльф. Я вижу девушку в белом развивающемся платье. Она далеким шепотом произносит. Наше солнце долго было в темной пыли. Наши души стонали и плакали порванными струнами. Но нас никто не слышал, никто не видел. Но пришло и наше время. Ее глаза абсолютно белые, без рачков. Казалось, они глядят в самую мою душу. Ты одна из девушек, сдавленно произношу я. Первая, отвечает она, потом поднимает руку и манит меня за собой говорит: Иди за мной, избранная. Я следую за ней, точнее хрома и удивляюсь, когда призрак ведет меня в подвал, туда, где находится тело Михалкорха. Спускаюсь, и когда вхожу в помещение, застываю в изумлении. Ложе эльфа окружено призраками девушек. Все двенадцать несчастных в белых развивающихся платьях с белыми глазами на призрачных лицах парят над ним, но глядят все на меня. Рассматриваю каждую. Все они были прекрасны, молоды, полны жизни. Благословение моря не вернет его телу прежний облик и не вернет его душу. Произносит призрак девушки, что позвала меня за собой. Что же поможет? Какое есть средство? Хватаюсь я за соломинку. Сердце колотится так сильно, что мне становится больно. Дышу часто, я сильно волнуюсь. Я очень сильно боюсь, что это конец для нашей необычной истории любви. Для нашего чувства, которое только-только зародилось. «Наше прощение», — произносит другая девушка, эльфийка. Прекрасная даже в смерти. «Ваше прощение?» — переспрашиваю, тут же добавляю. «Вы ведь простили его, верно?» «Ты готова разделить с ним жизнь?» — спрашивает другая. «И смерть?» — добавляет третья. Я без раздумий отвечаю, им готова. Призраки девушек в полнейшем молчании приходят к единому мнению. Я ощущаю шестым чувством, что они как единый организм сейчас они вот общаются между собой ни словами, ни мыслями, а на ином уровне. И вот к Михалкорху, к его обезображенному телу, подлетает первая избранная девушка. Она проводит прозрачными ладонями по его лицу и мягко произносит, выдыхает. Я прощаю тебя, Михалкорх Вальгар. Живи. И на моих глазах кожа на его лице выравнивается разглаживается, но ожоги уходят не до конца. Приходит очередь второй девушки, она склоняется к его губам, дарит ему поцелуй и произносит. «Прощаю тебя, живи!» Его тело снова преображается. Я в трепетном ожидании замираю, даже дыхание задерживаю, чтобы не спугнуть, не растревожить призраков, чтобы не передумали они. Третья девушка дарит эльфу свое прощение. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, одиннадцатая. Все прощают Михалкорха за его проклятие, за его нежелание оставить им жизнь, позволив ему умереть в муках и страхе. Двенадцатая девушка оказывается возле преобразившегося мужчины. Только левая половина его лица, шея его плеча и все левой руки все еще в шрамах от огня, не таких жутких и уродливых, как были до этого, но все равно значительных. Она долго парит подле него и молчит, смотрит на него мрачно, с обидой, и я начинаю нервничать, переживать, что она откажется простить, как вдруг произносит при этом подняв взгляд белесых глаз на меня. Я все еще страдаю, я все еще помню и переживаю свою смерть, помню каждый миг своей боли и равнодушного молчания Лавальгара. У меня по спине пробегает холодок, но я все равно прощаю его. У меня будто груз души сваливается, но с условием, продолжает призрак. Кончиками пальцев она проводит по шрамом шрамам мужчины и озвучивает свой приговор. Пусть он помнит о проклятии, пусть эти шрамы не позволят ему никогда забыть. Пусть в своих шрамах он помнит каждую из нас — Принесенную в жертву невинную деву. Никто и ничто не избавит его от них. Я сжимаю руки в кулаки. Будь моя воля сама бы сейчас убила эту змею, Но я прикусываю язык и молчу. Прощаю тебя, эл михал вальгар Да будет так. Едва мстительный дух заканчивает свою речь, Все девушки-призраки исчезают, Растворяются, оставив после себя лишь холод. Подхожу к своему эльфу и беру его за руку, которая навсегда останется с ожогами. Целую его руку и судорожно произношу. «Ты не бросишь меня, не бросай, пожалуйста! Они ведь простили тебя, все двенадцать!» Обнимаю ладонями его лицо и целую мягкие, но холодные губы. Я плачу, и теперь мои слезы катятся и по его щекам. Вглядываюсь в его лицо длинные ресницы, серый оттенок кожи. Михаил Корх не дышит. Его сердце под моими ладонями не бьется. Он мертв. Но как же так? Они же простили тебя, выдыхаю надломленно. И мне кажется, что у меня сердце и душа раскололись на части. Как же это больно! Но я останавливаю рыдание и осознаю, Что еще могу его вернуть? Я тринадцатая избранная. Я тоже должна его простить. Беру в ладони его лицо и произношу, вложив в свои слова все свои чувства, любовь, нежность, радость, моменты счастья, проведенные рядом с ним. Я прощаю тебя, Михал Вальгар. Отныне и навсегда ты свободен. Твой дух полон мира и любви. «Живи!» И в тот же миг тело эльфа дергается и выгибается, как если бы я пустила по нему разряд в 220. «Живи, только живи!» — повторяю я, склоняюсь над ним и целую в губы, и тихонько зову его по имени Михал Корх. Он открывает глаза и глядит на меня мягким и любящим взглядом. «Ты здесь! Ты не позволила мне уйти!» — шепчет он. Глажу его щеки, подбородок, губы. Эльф внимательно смотрит на меня. По моей щеке стекает слеза и падает на его губы. Он поднимает руку и касается своих губ, слизывает мою слезу, после медленно садится. Смотрит на свои ладони, пальцы, руки, потом на ноги. Вздыхает, глядя на обожженную левую руку и говорит. Ничего, могло быть и хуже. У меня сердце пропускает удар, и внутри меня срываются ко всем чертям и летят в пропасть все предохранители. Я издаю крик, полный радости, одновременно и отчаяния, и бросаюсь к нему на шею, обнимая его крепко-крепко, целую и говорю сквозь слезы: Ты едва не покинул меня, Михалкорх, Миша, я люблю тебя, и ты официально мой жених, почти уже мой муж. Проклятие было свидетелем, и покинувшие поместье души девушек тоже. Они все стали нашими свидетелями. «Валерия», — вдыхает он запах моих волос, обнимает в ответ не менее крепко. «Моя Валерия, любимая моя навсегда».